Дисциплина, которую дух предписывает себе, всецелым самим выкованная воля, поедина к лицам к лицу, во всем этом есть мощь и самобытность. Обеднить действительность, которая своим бесчеловечием питает величие человека, значит обеднить самого человека. Я понимаю, почему учение берущиеся объяснить мне все на свете, тем самым меня ослабляют они облегчают груз моей жизни тогда как необходимо чтобы я сам его нес но в таком случае я никак не могу допустить чтобы скептическая метафизика соединилась с моралью отречения сознание и бунт оба эти виды неприятия и действительности противоположны отречению наоборот их одухотворяет собою все то что в сердце человеческом проникнуто непокорством и страстью «Суть дела в том, чтобы умереть непримиренным, а не по собственной воле. Самоубийство лишь самоуничижение. Человек абсурда может лишь все исчерпать, исчерпать самого себя. Абсурд — это предельное напряжение, которое он постоянно поддерживает своим одиноким усилием, потому что знает своим сознанием и бунтом изо дня в день, Он свидетельствует о своей единственной правде, которой является вызов, и это первое следствие. Если я продолжаю придерживаться согласованной ранее установки на то, чтобы извлекать все следствия и ничего кроме них, вытекающие из открытого мною понятия, то я оказываюсь перед вторым парадоксом. Коль скоро я верен этому методу, мне нечего делать с проблемой метафизической свободы. Меня не интересует, свободен человек или нет. Мне доступен лишь опыт моей собственной свободы. О ней я не могу иметь общих понятий, а только некоторые отчетливые соображения. Проблема свободы в себе лишена смысла, ибо она на свой особый лад связана с проблемой Бога. Чтобы выяснить, свободен ли человек, необходимо выяснить предварительно, может ли над ним быть хозяин. Особая абсурдность этой проблемы имеет своей причиной то обстоятельство, что само понятие, делающее возможной проблему свободы вместе с тем, лишает ее всякого смысла. Ибо перед лицом Бога существует не столько проблема свободы, сколько проблема зла. Известна альтернатива: либо мы не свободны и всемогущий бог несет ответственность за зло, либо мы свободны и несем ответственность сами, а бог не всемогущий И все ухищрения философских школ ничуть не прибавили и не убавили разительности этому парадоксу. Вот почему я не могу позволить себе погрузиться в восхваление и или просто определение понятия, которое ускользает от меня и утрачивает свой смысл, едва оно выходит за рамки личного моего опыта. Я не могу взять в толк, что такое свобода, дарованная мне высшим существом. Я потерял представление об иерархии. О свободе я могу иметь лишь то понятие, какое существует у заключенного в тюрьме или у подданного современного государства. Единственная ведомая мне свобода — это свобода мысли и действий. Абсурд сводит к нулю все мои шансы на вечную свободу, зато возвращает мне свободу поступков и на нее воодушевляет. Лишение надежды и будущего означает рост готовности человека к действию. До встречи с абсурдом обычный человек живет, имея свои цели, свои заботы о будущем или оправданности своего существования. Сейчас вопрос не в том, по отношению к чему или к кому. Он взвешивает свои шансы, рассчитывает на будущее, на свой уход на пенсию или на работу своих сыновей. Он еще верит, что кое-что в его жизни управляемо. По сути, он поступает так, как если бы был свободен, даже тогда, когда все факты словно взялись противоречить этой свободе. После встречи с абсурдом все, оказывается, потрясено. Мысль, что я есть мой способ действовать так, будто все имеет смысл, пусть бы я при случае говорил, что его нет ни в чем. Все это головокружительно опровергается абсурдностью возможной смерти думать о завтрашнем дне намечать себе цель иметь предпочтение все это подразумевает